Глава шестая. Огромный и усталый от многочисленных перемен город на Днепровском берегу жил тревожно и оглядчиво, потому что упорно и неотвратимо к нему приближался фронт. Вокруг рыскали банды, и киевлянам, отвыкшим от мирной устойчивости, казалось удивительным, что из поездов с перебоями и опозданием прибывающих в город еще толпами вываливают люди. На одном из таких Не торопливых и гремучных поездов приехал в Киев Юра. На выходах с пирона пассажиров деятельно проверяли бойцы заградотряда. Но на Юру внимания никто не обратил, его подтолкнули к выходу, и он оказался на привокзальной площади. Шум и гам висели над ней, а оборванные Юрки, быстро глазы без призорники на перебой, стараясь перекрещивать друг друга, предлагали поднести вещи. а какие-то женщины с мешками и корзинами с трудом отбивались от их услуг. Суетились извозчики и драгали, латожники, продававшие штучные папиросы, бублики, кровиную горячую колбасу в розовую белую полоску с сахарной пальцем, браво нахваливали свой товар. В стороне деловито выравнивали ширенги отбывающих на фронт красноармейцев, и над всем этим ярко светила. Беспечальное солнце. Было жарко и, как показалось Юре, празднично, хотя на самом деле пыльная при вокзальной площадь жила обычной суматошной жизнью, и люди, загнанные в ее толкотню, втиснутые в ее беспорядочное движение, были озабоченными, усталыми, лишёнными приподнятой оживленности, которая отличает праздники. Юра добрался до цели. Еще неделю назад. Этот город казался ему таким далёким, словно лежал за семью морями, но наконец Юра один, совсем один, самостоятельно одолел всё, и вот он, Киев. А ещё жило в мальчике воспоминание о прошлых приездах в этот город с отцом и мамой, тогда папина сестра, Ксения Аристарховна, с мужем встречали их на вокзале, и начинался для Юры длинный, нарядный праздник. шумным катанием по днепру на лодках, и конные прогулки в лесу, и чудесные вечера на даче в святошино, и самое любимое угощво, и ещё многое и многое другое. Он, конечно, понимал, что сейчас будет иначе, и всё равно при мысли, что лишь несколько улиц отделяют его от родных, Юра охватил такое нетерпение, что ноги сами понесли по городу, «Скорей, скорее, скорее. и внутри его что-то пело, словно он спешил на праздник. Правда, он подзабыл, где это Никольская, но знал, что обязательно отыщет её. Люди подскажут. Минуя стороной знаменитый в те дни еврейский базар, именуемый в народе Евбас, Юра вышел на Бибичевский бульвар. Там на углу огляделся, спросил пожилую женщину: "Скажите, пожалуйста, как пройти на Никольскую улицу?" женщина очень долго объясняла мальчику, как попасть к Бессарабке, а затем на Никольскую. Короткой дорогой по собачьей тропе идти не посоветовала, предостерегла: "Там такая шантрапа, обворуют, а то чего доброго и прибьют. Иди лучше другим путём, через Крещатик, потом по Институтской, Левошовской, Александровской". На Бессарабке Юра немного постоял в раздумье, И решительно свернул на собачью тропу. Прошёл Александровскую больницу и сразу же за садом больницы открылся ему до неправдоподобности странный посёлок. Приземистые лачуги, больше похожие на собачьи будки, нежели на жилища людей, были кое-как слеплены из сломанной фанеры, старого железа, разбитых ящиков. Около них копошились какие-то люди в лохмотьях, Это были нищие, мелкие воры и беспризорники. Юра благополучно дошел почти до конца собачьей тропы. Иногда быстрые любопытные глаза, то воровато цепка, то наглос вызовом, а то и равнодушно сонно ощупывали его самого, потрепанную курточку и побитые слегка с кособочной ботинки, и, видимо, считали все это не заслуживающим внимания. Но вот из-за одной развалюшки вынырнула костлявая фигура, развивающаяся на ветру рваня. Беспризорник быстро пересек дорогу Юре и остановился, вызывающе отставив ногу. Это был мальчишка, приблизительно юриных лет, с наглыми покашачье-рыжими глазами. Сквозь прорех рубашки на плече виднелась острая ключица. Мальчишка, топоряв нижнюю губу, насвистнул что-то бойко. Юра, чтобы не показать виду, что ему не по себе, смело направился к беспризорнику и спросил вежливо и спокойно: Вы не скажете, как пройти на Никольскую? Беспризорник высокомерно осмотрел Юру сверху вниз, задержал взгляд на ботинках и также высокомерно бросил: Дай махнё. Что? Не понял Юра. Поменяемся, говорю. Штиблеты на штиблеты. Иван выразительно покрутил носком башмака, из которого вылезали пальцы. Юра улыбнулся такой шутке и хотел направиться дальше, но беспризорник снова преградил ему путь. "Пропустите, пожалуйста", тихо, но твёрдо сказал Юра, безбоязненно глядя в глаза обидчика. "Ого", хохотнул беспризорник и фасонно, в знак своей неодалимости, выставил ногу. "Ну я же ли не пущу? Ударю" Чего, угрожающе протянул мальчишка, и для ещё большего устрашения замысловато сплюнул через зубы. Ударю, говорю, твёрдо повторил Юра, пристально следя за каждым движением противника. Я изучал бокс и джиу-джитсу, беспризорник подбросил и поймал на лету весистый камень. Зажал его в руке и замахнулся. Если бы Юрины гимназические наставники могли увидеть своего питомца, они бы несомненно остались довольны. Заученным движением Юра перехватил руку обедчика, но не удержался на ногах, и они вместе упали в пыль и покатились по земле, осыпая друг друга крепкими тумаками. Но вскоре оба запыхались, устали. Ну, может, хватит? Тяжело дыша, наконец забросил пощады безпризорник. А преставать больше не будете? Сидя верхом на противнике, великодушно осведомился Юра. Не. С тенью уважения в голосе мальчишка добавил. Здорово дерёшься. Тот -то же, вставая, сказал Юра: "Я же вас честно предупреждал". А вот только губу жендером такой разбил. Беспризорник стёр с подбородка кровь. Юра, не оборачиваясь, двинулся дальше, однако прислушался, нет ли погони. Но его никто не преследовал. Оборванный, с кровотеками и царапинами, подошел он в сумерках к двухэтажному особняку, обнесенному глухим забором. Несколько раз потянул ручку звонка, не замечая, что через глазок в калитке за ним наблюдают. Наконец недовольный женский голос неприязненно спросил: "Вы к кому? К Спиранским?". Калитка нехотя растворилась. Пышное тело женщина. В то узком домотканном фартуке провела Юра в дом, оставила в передней. Через минуту в переднюю быстро вошла, шурша платьем, невысокая молодая женщина, чертами лица она напоминала Юриного папу. У Юры дрогнуло, и громко-громко забилось сердце. "Тебе что нужно, мальчик?" спросила она. "Ксения Рестарковна, тётя Ксения, не узнали меня?" Женщина с серыми блестящими глазами Долго удивленно всматриваясь в лицо мальчика, и вдруг вскрикнула: "Юра, боже мой, Юра, как ты очутился здесь? Где мама? Бой, господи, что у тебя за вид?" Она нервно схватила Юру за руку, вела в просторную обставленную старинной мебелью комнату и нежно и заботливо глядя его со всех сторон, позвала: "Викентий, Викентий, иди скорей сюда." В гостиную вошел высокий полный мужчина с капризным холеным лицом, на котором лежала печать уверенного спокойствия. Он торопливо сбросил на переносе пинцет. Юра, изумленно вскинув тяжелые брови, воскликнул он: «Что случилось, Юра? Где мама?» Юра в безсилии потопил голову, и слезы потекли по его щекам. Потом вымытый и одетый во все чистое. Успокоенный той заботой, с которой его встретили, Юра сидел на широком диване рядом с Ксенией Аристарховной. Он всё время старался быть ближе к ней, к её надёжному, уютному, почти материнскому теплу, к рукам, таким же ласковым, как у мамы. Сидя здесь, в тёплой, чистой квартире, Юра испытывал странное чувство раздвоенности. Оно возникло у него ещё в дороге, когда он добирался до Киева, когда ехал в Тамборах, на подножках и даже в собачьем ящике классного вагона, в собачьем ящик, он забрался в Екатеринославе и измученный всем пережитым, проспал почти до Киева. Проснувшись, стал сбалочно вспоминать и не мог поверить, что всё произошедшее случилось с ним. Тот прежний Юрий Львов, книжник и неуёмный фантазёр, беспомощный в обычной жизни, словно бы остался навсегда там. В пустынной степи, у маленького земляного холмика, с ним просто не могло произойти ничего такого, что произошло с другим Юра Ильовым, который бесстрашно шел через ночную степь, блуждал по безлюдному лесу, сумел убежать из Чека, научился на ходу цепляться за поручни уходящих вагонов, прятаться от железнодорожной охраны, но ведь все это было, было. Первый Юра. со слезами рассказывал ксене Рестарховне и викентию палычу об их жизни под таганрогом, о поезде, о болезни и смерти мамы. Другой же не удержался, стал громко и даже немного хвастливо рассказывать о своих приключениях после того, как он остался один. Выслушав рассказ Юры о драке на собачьей тропе, викентий палыч обернулся к жене. Я так понимаю, Юрий принял сегодня боевое крещение. Всё правильно, надо бить. Надеюсь, ты не посрамил фамилию, патетически воскликнул он. Я ему сильно надавал. Засветился от похвалы Юра и добавил: "Приёмом джиу-джитсу, вот этим, знаете, молодец, хвалю. Начинай с малого, с малых большевиков". Залубался в собственное остроте Викентий Палыч. А я и в ЧК был у красных. Юра хотел преподнести это особенно эффектно. Как самая сенсационная в пережитом, но вдруг вспомнилось буднично усталое лицо Фролова, красное от бессонницы глаза, и голос его, помимо воли, упал чуть ли не до шепота. Правда, был в чека. Ксения Рестарховна сплеснула руками, брови страдальчески надломились, а Спиранский близко заглянул Юре в лицо и у Корезина покачал головой. Но это уж ты, братец, сочиняешь? а сам горестно подумал, такое ныне время должно быть, когда и мальчишки гордятся тем, что в меру своих сил принимают участие в борьбе. Слишком быстро взрослевают сердца. Юра же, задетый тем, что ему не верят, стал за пальчево рассказывать. Схватили они меня и к самому главному. А тут и говорит, ты шпион. А ты, скептически спросил Викентий Павлович, а я, а я как прыгнул? и на улицу и через забор. Теперь Юра опять рассказывал громко, даже залихватски, и чувствуя себя необыкновенно смелым и ловким, суматошно размахивал руками, а потом по улице, по огородам стрельба поднялась. И тут Юра запнулся, вспомнив, что ни откуда он не прыгал, что из чека его выпустили и никто за ним не гнался, а еще он вспомнил Семена Алексеевича и то, как внимательно моряк. отнёсся к нему и на батарее, и позже, когда они ехали в Очеретено, ему стало немного стыдно за своё хвастовство, и он смущённо поправился. Но нет, себе, кажется, не было, потому что никто за мной не гнался. Это уже детали. Спиранский поэтически взерошил Юрий волосы. Главное, что ты достойно выдержал экзамен на мужество, и затем торжественно добавил: отменнейший молодец, гвардия! Весь в отце. Несколько мгновений они сидели молча, постепенно привыкая друг к другу. Потом Юра поднял глаза на дядю. А вы, Викентий Палыч, что я? Вы ведь тоже как и по офицер, почему вы не воюете? Спиранский как-то со значением рассмеялся, потрепав Юру по щекам. Резонно, резонный вопрос. Он поколебался, словно советуй сам с собою. О чем-то таинственном и важном и, наконец, произнес: "Потом узнаешь, позже, да-да, несколько позже". Викентий Павлович прошел с раз другой по комнате, снова присел возле Юры, положил ему руку на плечо и наигранным виноватым голосом продолжил: "Время трудное и сложное в данный момент время, Юрий, и ты должен нам с тетей Есиней помогать". Договорились? Мне сейчас ходить по городу. те сказать не безопасно. Но ну, знаешь, облавы там, проверки документов, да мало ли что. Поэтому за продуктами и по разным хозяйственным делам будешь ходить ты. Я? Ты с удовольствием, Викентий Палыч, с готовностью согласился Юра. Ну зачем же, попыталась было вмешаться в этот разговор Ксения Рестарховна, но не договорила. Спиранский пресёк её попытку взглядом многозначительным и строгим.